Подземный город SS. В Польше и Германии до сих пор ходят легенды о загадочных подземных укреплениях, затерянных в лесах северо-западной Польши и обозначавшихся на картах Вермахта как лагерь дождевого червя. Этот бетонированный и укреплённый подземный город остаётся и до наших дней одной из террейн инкогнита XX века. В начале 1960-х годов мне, военному прокурору, довелось по срочному делу выехать из Вроцлава через Волув, Глоугов, Зелёную Гору и Мензижеч в Кеншицу, рассказывает полковник юстиции в отставке Александр Лискин. Этот затерянный в складках рельефа северо-западной Польши небольшой населённый пункт, казалось, был вовсе забыт. Вокруг угрюмые труднопроходимые лесные массивы, малые речки и озера, старые минные поля, надолбы, прозванные зубами дракона, и рвы, зарастающих чертополохом, прорванных нами укрепрайонов вермахта. Бетон, колючая проволока, замшелы и развалины — все это остатки мощного оборонительного вала, когда-то имевшего целью прикрыть Фатерланд в случае, если война подкатиться вспять. У немцев Мензегеж и именовался Мезерицем, укрепрайон вбиравшийся в Кеншицу Мезерицким. В Кеншице мне доводилось бывать и раньше. Приезжиему жизнь этой деревеньки почти незаметна. Покой, тишина, воздух напоён ароматами ближнего леса, здесь на малоизвестном миру пятачке Европы Военные поговаривали о таине лесного озера Кшива, расположенного где-то рядом, в окладе глухого хвойного бора, но никаких подробностей, скорее слухи, домыслы. Помню, по старой местами просевшей мощёной дороге едем на Победе в расположение одной из бригад связи северной группы войск. Пятая батальонная бригада располагалась в бывшем немецком военном городке, скрытом от любопытного глаза в зелёном бору. Когда-то именно это место и было обозначено на картах Вермахта топонимом Лагерь дождевого червя. Водитель ефрейтор Владимир Чернов сверлит просёлок глазами и одновременно прислушивается к работе карбюратора недавно возвращённой из капремонта легковушки. Слева песчаный откос, поросший ельником. Ели и сосны, кажется, везде одинаковые. Но здесь они выглядят угрюмо. Вынужденная остановка. Угадываю вблизи обочины большую лищину. Оставляю ефрейтора у заадранного капота и не спеша поднимаюсь по осыпанному песку. Конец июля, пора сбора лесных орехов. Обходя куст, неожиданно натыкаюсь на старую могилу. Почерневший деревянный католический крест, на котором висит эссовская каска, покрытая густой паутиной трещин. У основания креста белая керамическая банка с засохшими полевыми цветами. В негустой траве угадываю оплывшие брустверы окопа, почерневшие стреленные гильзы от немецкого станкового пулемёта MG. Отсюда, вероятно, хорошо когда-то простреливалась эта дорога. Возвращаюсь к машине. Снизу Чернов машет мне руками, указывает на откос. Ещё несколько шагов, и я вижу торчащие из песка укладки старых миномётных мин. Их как будто растащило талыми водами, дождями, ветром, стабилизаторы затянуло песком, головки взрывателей торчат снаружи. Только за день. Опасное место в тихом лесу. Минут через 10 пути, показалась, сложенная из огромных валунов стена бывшего лагеря. В метрах в ста от неё возле дороги, похожий на бетонный дод, серый двухметровый купол какого-то инженерного сооружения. По другую сторону развалины, очевидно, особняка. На стене, как бы отрезающей проезжую дорогу от военного городка, почти не видно следов от пуль и осколков. По рассказам местных жителей, за теж дней боёв здесь не было, немцы не выдержали натиска. Когда им стало ясно, что гарнизон, два полка школы дивизии СС Мёртвая голова и части обеспечения, может попасть в окружение, он срочно эвакуировался. Трудно себе представить, как можно было за несколько часов почти целой дивизии ускользнуть из этой природной западни. И куда? Если единственная дорога, по которой мы едем, была уже перехвачена танками 44-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии генерала Катукова. Первым таранил и нашёл брешь в минных полях у Клепройона танковый батальон гвардии майора Алексея Карабанова, посмертно герой Советского Союза. Вот где-то здесь он и сгорел в своей израненной машине. в последних числах января 1945 Кеншицкий гарнизон запомнился мне таким. За каменной стеной линейки казарменных строений, плац, спортплощадки, столовые, чуть дальше штаб, учебные классы, ангары для техники и средства связи. Имевшее важное значение бригада входила в состав элитных сил, обеспечивавших генеральному штабу управление войсками на внушительном пространстве европейского театра военных действий. С севера к лагерю и подступая к озеро Кшиво, по величине сравнимое, например, с Череминецким, что под Санкт-Петербургом или Подмосковным долгим. Изумительное по красоте Кеншицкое лесное озеро Повсюду окружено знаками тайны, который, кажется, здесь пропитан даже воздух. С 1945 и почти до конца 1950-х годов место это находилось, по сути дела, лишь под присмотром управления безопасности города Мензеж, где, как говорят, по службе его курировал польский офицер по фамилии Телютко. До командира дислоцированного где-то рядом польского артиллерийского полка при их непосредственном участии и была осуществлена временная передача территории бывшего немецкого военного городка нашей бригаде связи. Удобный городок полностью отвечал предъявляемым требованиям и казалось, был весь как на ладони. Вместе с тем, осмотрительное командование бригады решило тогда же не нарушать правил расквартирования войск и распорядилось провести в гарнизоне и окрест тщательную инженерно-саперную разведку. Вот тут-то и начались открытия, поразившие воображение даже бывалых фронтовиков, еще проходивших в ту пору службу. Начнем с того, что вблизи озера, в железобетонном коробе, был обнаружен заизолированный выход подземного силового кабеля, приборные замеры на жилах которого показали наличие промышленного тока напряжением в 380 вольт. Скорее внимание сапёров привлёк бетонный колодец, который проглатывал воду, низвергавшуюся с высоты. Тогда же разведка доложила, что, возможно, подземная силовая коммуникация идёт со стороны Мензиджача. Однако здесь не исключалось и наличие скрытой автономной электростанции, и ещё то, что её турбины вращала вода, падающая в колодец. говорили, что озеро каким-то образом соединено с окружающими водоёмами, и их здесь немало. Проверить эти предположения сапёрная бригада оказалась не под силу. Части СС, находившиеся в лагере в раковые для них дни сорок пятого, как в воду канули. Поскольку обойти озеро по периметру из-за непроходимости лесного массива было невозможно, Я, пользуясь воскресным днем, попросил командира одной из рот капитана Гамова показать мне местность с воды. Сели в лачонку и поочередно менялись на веслах, и, делая короткие остановки, за несколько часов обогнули озеро. Мы шли в непосредственной близости от берега. С восточной стороны озера возвышались несколько мощных, уже поросших под леском холмов терриконов. Местами в них угадывались артиллерийские капониры, обращенные фронтом на восток и юг. Удалось заметить и два похожих на лужи маленьких озерка. Рядом возвышались щитки с надписями на двух языках «Опасно! Мины!». Телеконы, видите? Как египетские пирамиды. Внутри них разные потайные ходы, лазы, через них лазы. Из-под земли наши радиорелейщики при обустройстве гарнизона доставали облицовочные плиты. Говорили, что там настоящие галереи. А что касается этих лужиц, то по оценке сапёров, это и есть затопленные входы в подземный город, сказал Гамов и продолжал: "Рекомендую посмотреть ещё одну загадку остров посреди озера". Несколько лет назад Часовые маловысотного поста заметили, что этот остров на самом деле не остров в обычном понимании. Он плавает, точнее, медленно дрейфует, стоя как будто на якоре. Я смотрелся. Плавающий остров порос елями и ивником. Площадь его не превышала 50 квадратных метров, и казалось, он действительно медленно и тяжело покачивается на чёрной воде тихого водоёма. У лесного озера было и явно искусственное, юго-западное и южное продолжение, напоминающее аппендикс. Здесь шест уходил в глубину на 2-3 м. Вода была относительно прозрачной, но буйно растущие, напоминающие папоротник водоросли совершенно закрывали дно. Посреди этого залива сумрачно возвышалась серая железобетонная башня. явно имевшее когда-то специальное назначение глядя на неё я вспомнил воздухозаборники московского метро сопутствующие его глубоким тоннелям в узкое окошко было видно что и внутри бетонной башни стоит вода сомнений не было где-то подо мной подземное сооружение которое зачем-то потребовалось возводить именно здесь в глухих местах под Мензи же чем Но знакомство с лагерем дождевого червя на этом не кончилось. Во время всё той же инженерной разведки сапёры выявили замаскированный под холм вход в тоннель. Уже в первом приближении стало ясно, что это серьёзное сооружение, к тому же, вероятно, с разного рода ловушками, включая минные. Говорили, что как-то подвыпивший старшина на своём мотоцикле решил нас пор проехаться по таинственному тоннелю. Больше ли хача якобы не видели. Надо было все эти факты проверить, уточнить, и я обратился к командованию бригады. Оказалось, что сапёры и связисты бригады в составе специальной группы не только спускались в него, но удалялись от входа на расстоянии не менее десятка километров. Правда, никто в нём не пропадал. Итог: обнаружили несколько ранее неизвестных входов. По понятным причинам информация об этой необычной экспедиции осталась конфиденциальной. С одним из офицеров штаба мы вышли за территорию части, и в глаза сразу бросились уже знакомые ступени в никуда и похожий на дот серый бетонный купол, безлико торчащий под другую сторону дороги. Это и есть один из входов в подземный тоннель, пояснил офицер. Вы понимаете, что подобные откровения могут будоражить умы. Это обстоятельство с учётом нашего правового положения в стране пребывания побудило наварить на вход в тоннель стальную решётку и броневой лист. Никаких трагедий. Мы были обязаны их исключить. Правда, известные нам входы под землю заставляют думать, что существуют и другие. Так что же там? "По намина сколько можно предполагать подземный город, где имеется всё необходимое для автономной жизни в течение многих лет?" ответил офицер. Один из участников той самой поисковой группы, созданной по приказу командира бригады полковника Дорошева, продолжал он. Техник-капитан Черепанов рассказывал позже, что через вон этот дот, который мы видим, по стальным винтовым лестницам они опустились глубоко под землю. При свете кислотных фонарей вошли в подземное метро. Это было именно метро, так как под дном тоннеля проложена железнодорожная колея. Потолок был без признаков копоти, по стенам аккуратная расшивка кабелей. Вероятно, локомотив здесь двигала электроэнергия. Группа вошла в тоннель не в начале. Начало тоннеля находилось где-то под лесным озером. Другая часть была устремлена на запад. к реке Одер. Почти сразу обнаружили подземный крематорий. Возможно, именно в его печах сгорели останки строителей подземелья. Медленно, с соблюдением мер предосторожности, поисковая группа двигалась по тоннелю в направлении современной Германии. Вскоре бросились считать тоннельные ответвления. Их обнаружили десятки и вправо, и влево. Но большая часть ответвлений была аккуратно замурована. Возможно, это были подходы к неизвестным объектам, в том числе частям подземного города. Грандиозная подземная сеть оставалась для непосвящённых грозящим многими опасностями лабиринтом. Проверить его основательно не представилось возможным. В тоннеле было сухо, признак хорошей гидроизоляции. Казалось, с другой неведомой стороны вот-вот покажутся огни поезда или большого грузового автомобиля, автотранспорт тоже мог там двигаться. Со слов Черепанова, это был рукотворный подземный мир, являющий собой прекрасную реализацию инженерной мысли. Капитан рассказывал, что группа двигалась медленно и через несколько часов пребывания под землей стала терять ощущение, что, реально пройденного. Кому-то из её участников пришла мысль, что исследование законсервированного подземного города, проложенного под лесами, полями и речками, задача для специалистов и нового уровня. Этот иной уровень требовал больших сил, средств и времени. По оценкам наших военных, подземка могла тянуться на десятки километров и нырять под одор куда дальше и где её конечная станция, трудно было даже предположить. Вскоре старшие группы приняли решение возвратиться, а результаты разведки доложили командиру бригады. Получается, сверху шли бои, горели танки и люди, думал я вслух, а внизу жили гигантские бетонные артерии таинственного города. Такое не сразу можно представить, находясь в этом угрюмом краю. Прямо скажем, первая информация о масштабах тайного подземелья была куцей, однако и она поражала воображение. Как свидетельствует бывший начальник штаба бригады полковник Кабанов, вскоре после памятного первого обследования из Легницы в Кеншицу специально приехал командующий северной группой войск генерал-полковник Моряхин, который лично спускался в Кеншицу. подземное метро. Позже мне довелось встречаться и неоднократно подробно беседовать о лагере дождевого червя с одним из последних командиров Кяньшуцкой бригады, полковником Спиредоновым. Постепенно складывалось новое видение этой необычной по своим масштабам военной загадки. Выяснилось, что в период с 1958 по 1992 год У пяти батальонной бригады поочерёдно сменилось девять командиров, и каждому из них, хочешь не хочешь, приходилось адаптироваться к соседству с этой неразгаданной подземной территорией. Служба Спиридонова в бригаде проходила как бы в два этапа. На первом, в середине 1970-х годов, Владимир Иванович являлся офицером штаба, а на втором комбригом. С его слов, Почти все командующие Северной группой войск СГВ считали своим долгом посетить дальний гарнизон и лично познакомиться с подземными лабиринтами. По инженерно-сапёрному заключению, которое довелось читать в Передонову, только под гарнизоном было обнаружено и обследовано 44 км подземных коммуникаций. У Владимира Ивановича до сих пор сохранились фотографии некоторых объектов старой немецкой обороны. под Кеншицей. На одной из них вход в подземный тоннель. Офицер свидетельствует, что высота и ширина ствола подземного метро составляют примерно по 3 метра. Горловина плавно опускается и ныряет под землю на 50-метровую глубину. Там тоннели разветвляются и пересекаются, имеются транспортные площадки-развязки. Спиридонов также указывает на то, что стены и потолок метро выполнены из железобетонных плит. Пол выложен прямоугольными каменными плитами. Он лично, как специалист, обратил внимание на то, что эта тайная магистраль была пробита в толще земли в западном направлении к Одору, до которого от Кеншици по прямой 60 км. Ему приходилось слышать, что на участке, где подземка ныряет под Одер, туннель притоплен. Один из командующих СГВ с Передонов опускался глубоко под землю и на армейском УАЗике проехал по туннелю в сторону Германии не менее 20 км. А в подземном городе, считает бывший комбриг, знал малоразговорчивый поляк, известный в Мензижече как доктор Подбельский, В конце 1980-х ему было едва ли не 90 лет. Страстный краевед, он в конце 1940-х, начале 1950-х годов в одиночку на свой страх и риск через обнаруженный лаз неоднократно опускался под землю. В конце 1980-х подбельский рассказывал, что этот стратегический объект немцы начали строить ещё в 1927 году. Но наиболее активно с 1933 года, когда к власти в Германии пришёл Гитлер. В 1937 году последний лично прибыл в лагерь из Берлина и, как утверждали, по рельсам секретной подземки. Фактически с этого момента спрятанный город считался зданным в пользование Вермахта и СС. Какими-то скрытыми коммуникациями Гигантский объект соединялся с заводом и стратегическими хранилищами, тоже подземными, расположенными в районе сел Высока и Пески, что в двух-пяти километрах западнее и севернее озера. Само озеро Кшива, считает полковник, поражает своей красотой и чистотой. Как ни странно, озеро является неотъемлемой частью тайны. Площадь его зеркала составляет не менее 200 тысяч квадратных метров, а шкала глубин от 3 на юге и западе до 20 метров на востоке. Именно в восточной его части некоторым армейским любителям рыбной ловли удавалось в летнее время при благоприятном освещении разглядеть на заилином дне нечто по своим очертаниям и другим особенностям, напоминающее очень большой люк. получивший у военнослужащих прозвище Глаз Преисподней. Так называемый Глаз был плотно закрыт. Не его ли в своё время должен был прикрывать от взгляда пилота и тяжёлые бомбы уже упомянутой выше плавучий остров. Для чего мог служить такой люк? Скорее всего, он выполнял роль кингстона для экстренного затопления частей или всех подземных сооружений. Но если люк до сегодня закрыт, значит, им не воспользовались в январе 1945-го. Таким образом, нельзя исключить и то, что подземный город не затоплен, а законсервирован до особого случая. Что-то хранят его подземные горизонты. Кого ждут? Спиридонов заметил, что вокруг озера в Бару немало сохранившихся и разрушенных объектов военного времени. Среди них — руины стрелкового комплекса и госпиталя для элиты войск СС. Все было сделано из железобетона и огнеупорного кирпича. Их главное — мощные доты. Их железобетонные стальные купола были когда-то вооружены крупнокалиберными пулеметами и пушками, оборудованы механизмами полуавтоматической подачи боеприпасов. Под метровой броней этих колпаков на глубину до 30 метров 50 метров уходили подземные этажи, где располагались спальные и бытовые помещения, склады боепитания и продовольствия, а также узлы связи. Лично с передонов обследовал 6 дотов, расположенных на юг и запад от озера. До северных и восточных дотов, как говорится, у него руки не дошли. Подступы к этим смертоносным огневым точкам были надёжно прикрыты минными полями, рвами, бетонными надолбами, колючей проволокой, инженерными ловушками. Они были даже при входе в каждый дот. Представьте, от бронированной двери внутрь дота ведёт мостик, который немедленно прокинется под ногами непосвящённого, и тот неминуемо рухнет в глубокий бетонный колодец, откуда живым ему уже не подняться. На большой глубине Доты соединены ходами с подземными лабиринтами. В годы службы полковников в бригаде подчинённые не раз докладывали ему о том, что солдатское радио сообщало о потайных клазах в фундаменте гарнизонного клуба, через которые неустановленные военнослужащие якобы ходили в самоволку. Эти слухи, к счастью, не нашли подтверждения, однако такие сообщения приходилось проверять тщательно. Но вот что касается подвала особняка, в котором проживал сам Камбрик, слухи о лазах подтвердились. Так, решив однажды проверить надёжность жилища, он как-то в воскресный день стал простукивать ломом стенки. В одном месте удары отдавались особенно глухо. Стукнув силой, офицер лишился орудия. Стальной лом под собственной тяжестью улетел в пустоту. Дело за малым исследовать дальше, но, как это ни странно, до этого не доходят руки. Так вот, что накопал в глухомане дождевой червь. Уж не развернул ли он сеть подземных городов и коммуникаций вплоть до Берлина? И не здесь ли в Кеншице ключ к разгадке тайны сокрытия и исчезновения янтарной комнаты, других сокровищ? посещённых в странах Восточной Европы и прежде всего России. Может быть, лагерь дождевого червя один из объектов подготовки нацистской Германии к обладанию атомной бомбой. В 1992 году бригада связи покинула Кеншицу. За последние 34 года истории Кеншицкого гарнизона в нём проходили службу несколько десятков тысяч солдат и офицеров. И, обратившись к их памяти, можно, вероятно, восстановить немало интересных подробностей подземной загадки под Мензежичем. Возможно, о штурме лагеря Дождевого Червя помнят ветераны 44-й гвардейской танковой бригады, 1-й гвардейской танковой армии, их боевые соседи справа и слева, бывшие воины 8-й гвардейской армии, в то время генерал-полковника Чуйкова, и 5-й армии генерал-лейтенанта Берзарина. Знают ли в современной Польше о лагере дождевого червя? Задается вопросом в конце своего рассказа Александр Иванович Лукин. Конечно, разобраться в нем до конца, если это возможно, дело поляков и немцев. Вероятно, в Германии остались и документальные следы, живые строители и пользователи этого военно-инженерного феномена. Но хочется, чтобы и поляки, и немцы, живущие ныне в демократических государствах, помнили за прорыв и разгром неприступных бастионов под Мензежечем за счастье в их домах пролили свою кровь русские воины. Среди них и танкист гвардии майор Алексей Карабанов.